А за сообщение о недостойном поведении удава, спасибо, будет наказан. Когда Глашатый покинул помещение, Великий Питон спросил у своего главного визиря, что такое обед молчания. «Послеобеденный сон», — ответил тот, не задумываясь. Он на все вопросы умел отвечать, не задумываясь за что и был назначен главным визирем царя. Собрать удавов приказал великий питон, буду говорить с народом. Присутствие вышедшего над глот задумавшегося обеспечить целиком. Созвать все взрослое население удавов. Удавих, откладывающих яйца, снять с яиц и пригнать. В назначенный час великий питон возлежал перед своими извивающимися соплеменниками. Он ждал, когда они, наконец, удобно разлягутся перед ним. Некоторые влезли на инжировое дерево, росшее перед дворцом, чтобы оттуда им лучше было видно царя, а царю, если он захочет, их. Великий Питон, как всегда, речь свою начал с гимна. Но на этот раз не бодрость и радость при виде своего племени излучал его голос, а наоборот... Горечь и гнев. «Потомки дракона», — начал он, брезгливо оглядывая ряды удавов. «Наследники славы», — продолжил он с горечью, показывая, что наследники проматывают великое наследство. «Питомцы питаются». «Питона!» — пронзительным голосом одолевая природное шипение, продолжал он, показывая, что нет большего позора, чем иметь таких питомцев. «Молодые удавы!» — выдохнул он с безнадежным сарказмом. «Позор!» — на мою старую голову! «Позор!» — забился великий питон в хорошо отработанной истерике. «Шипение сочувствующих удавов. Что случилось? Мы ничего не знаем», — спрашивали периферийные удавы, которые свое незнание вообще рассматривали как особого рода периферийное достоинство, то есть отсутствие дурных знаний. «Что случилось?» — повторил великий питон с неслыханной горечью. «Это я уж вас должен спросить, что случилось?» «Старые удавы». «Товарищи по кровопролитию, во имя чего вы гипнотизировали легионы кроликов? Во имя чего вы их глотали? Во имя чего на ваших желудках бессмертные рубцы и раны? О, царь, зашипели старые удавы, во имя нашего великого дракона!» «Сестры мои», — обратился царь к женской половине, «Девицы и роженицы! С кем вы спите? И кого вы откладываете? Я у вас спрашиваю». «О, царь!» — отвечали как роженицы, так и девицы. «Мы спим с удавами и откладываем яйца, из которых вылупляются молодые удавы». «Нет!» — с величайшей горечью воскликнул царь. «Вы спите с кроликами и откладываете яйца». Аналогичные яйца. «О, великий дракон, что же это?» — шепели испуганные удавихи. «Предательство! Я так и знал!» — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Нашим удавихам подменили яйца». «Коротышка!» — вдруг крикнул царь. «Где коротышка?» «Я здесь!» Сказал коротышка, раздвинув ветви и высовываясь из фиговых листьев. В последнее время на царских собраниях он предпочитал присутствовать в верхомно-спасительном дереве. у, -у, -у, -у, -у, -у завыл царища ища коротышку глазами на инжировом дереве и не находя слов от возмущения. «Фиговые листочки, бананы, разложения! А где косой?» «Я здесь!» Откликнулся косой из задних рядов и, с трудом приподнявшись, посмотрел на царя действующим профилем. «Я не смог пробраться». «Косой!» — пригрозил царь. «С тебя тоже началось разложение». «Где твой второй профиль? Я спрашиваю». «О, царь!» — жалобно прошипел косой. «Мне его растоптали слоны».